Глава двадцать первая, завершающая историю о том, как Карен Брагардиус, слабосильная чародейка, которую никто не принимал всерьёз, противостояла самым хитрым и коварным магам своего времени и в итоге смогла немало их удивить. Я знала, что Артеморус и Каспар не сразу поймут, что за предмет украшает мои грязные спутавшиеся волосы. Но они обязаны были почувствовать, какая безграничная древняя сила заключена в этом простом серебристом ободке. Она ждала лишь того, чтобы я позволила ей раскрыться, и мне стоило немалых усилий всё это время оставлять без ответа её призывы. Теперь же, когда я уступила её требованиям, всплеск, В высвобожденной энергии отозвался в теле каждого из нас дрожью, а я отдала короне свой первый мысленный приказ. «Что это?» — воскликнул Артеморус, тщетно пытаясь пошевелиться. «Корона!» — в ужасе произнёс Искин, до того упорно хранивший молчание, явно не желая лишним словом ухудшить своё положение. «Ты все-таки взяла ее и надела! Этого же нельзя было делать ни в коем случае!» Мелихара с Леопольдом дружно застонали, и демон, мученически закатив глаза, вскричал. «Так вот, почему вы не выбросили эту шапку сразу же после того, как мы выбрались на свет Божий? А я-то верил, будто это от того, что она вам нравится!» Это прекраснейшая шапка, с чувством ответила я. И я бесконечно вам за неё признательна, господин Милихара. Венец горбатого короля. Моему крёстному хватило этих слов, чтобы угадать, с чем он имеет дело. Безумный Аршамбо был прав. Но как? Тут он перевёл взгляд на Искина чей вид выражал одновременно потрясение, испуг, вину и добрый десяток чувств того же неприятного рода. «Искин веснок!» Тон его был до зловещим, и, несмотря на то, что Каспар был точно так же обездвижен, как и Артеморус, по лицу Искина пробежала заметная дрожь. «Проклятый щенок! Ты допустил, чтобы эта девчонка подобралась к Аршамбо?» Всё это время она пряталась под его крылом, а ты молчал? о о о Отчего я не свернул себе шею при первой же возможности? Мессир Артеморус, когда я говорил, что этого вздорного юнца нельзя подпускать к серьёзным делам, то имел в виду лишь то, что он тщеславен, порывист и вспыльчив, сообразно своему возрасту. Если бы я тогда предугадал, что он позволит Карен Брагардиус узнать хотя бы сотую долю истории с короной, то я бы сказал иначе. Этого идиота следовало придушить ещё в колыбели матери, но раз он всё ещё жив, то нужно выслать его из княжества немедленно. К троллям, к гоблинам, к бесам на пустоши. Я полагал, магистр Каспар, что она шпионит для вас, Искин всё ещё пребывал во власти потрясения и не обратил ровным счётом никакого внимания на прозвучавшие оскорбления, что было для него весьма нехарактерно. «Шпионит для меня?» — переспросил Каспар, приподняв брови, а затем, окончательно отбросив традиционный для чародеев бесстрастный облик, прорычал. «Да я бы предпочёл низвергнуть руины храмов в Присподнюю, чем допустить туда Карен. Она открыла тот портал, с которым все это время возился Аршамбо. Не так ли? Он сам отправил ее туда. О, боги! Неужто он в конец рехнулся? Только истинному безумцу могло прийти на ум связаться с этим ходячим бедствием, с этим воплощением катастрофы. К дьяволу-герцогиню Арборе у нас на носу проблемы стократ крат серьезнее. Артемурус Авильский, всё ещё пытавшийся сопротивляться древней магии, яростно впивался ногтями в подлокотники своего кресла, свирепо вращал глазами, а его борода искрилась точно и на ярком солнце. Но даже сил старого опытного мага было недостаточно для того, чтобы побороть мой приказ. Магистр Каспар, завидев это, лишь вздохнул и с немалым раздражением произнёс. «А я ведь говорил» что нужно немедленно остановить Аршамбо, уничтожить все свидетельства очевидцев и запретить даже самым сумасшедшим магам упоминать о проклятой короне. До последнего я надеялся, что все это лишь бредни безумца. Даже при нынешнем состоянии дел обращаться к старой магии не стоило, а уж приносить в наш мир артефакт такой силы и подавно. Карен. Дитя моё, обратился он ко мне с бесконечно печальным вздохом. Что ты собираешься делать с этой короной? Ты понимаешь, насколько она опасна? Увенчать голову ею проклятие, а не награда. Ты не из тех людей, что будут пользоваться её силой без оглядки, а подобные артефакты не прощают такого небрежения. Она убьёт тебя и перейдёт в другие руки. Это заложено в самой её природе. Магический предмет такого рода сложно предать забвению. Он будет появляться снова и снова, сменяя хозяев одного за другим. «Знаю», — ответила я так же грустно, «но я была вынуждена поступить так, и в том большая часть вашей вины». Я сожалел об этом. А теперь сожалею стократно. Мне показалось, что теперь Каспар говорит искренне. Ты не справишься с этой бедой. Короне следовало оставаться в гробнице. Твоя голова не вынесет её тяжести. Клянусь, мистер Каспар, что воспользовалась её силой в первый и последний раз. Я была серьёзна как никогда. «Я знаю, что не гожусь в наследницы горбатого короля, но иначе вы бы не отпустили меня». «Госпожа Брагардиус», — вмешался в наш разговор Артеморус, который, возможно, впервые за долгие десятилетия вспомнил о том, что такое просьба. «Вы совершили чудовищную ошибку. Подумайте о том, что за беду вы накликали» пусть даже вам кажется, что вы всего лишь защищались. Не сомневаюсь, что вы способны на благородные порывы и воображаете, что благодаря вашей жертве артефакт не перейдёт в руки алчных и жестоких чародеев. Но магистр Каспара абсолютно прав. Корона вскоре уничтожит вас и найдёт другого хозяина. Кто знает, что это будет за человек? Быть может, Он утопит в крови все королевства. И это, между прочим, будет на вашей совести. Остановитесь! Позвольте кому-то более опытному помочь вам! В бездумном использовании силы этого артефакта сокрыто огромное зло. Но если подойти к нему с умом... Корона может спасти Лигу, бескровно остановив вражду между герцогиней Арбора и чародеями. «Вам противна магия в нынешнем ее виде. Но разве могут произойти изменения к лучшему в преддверии войны?» «Простите, мистер Артеморус, но я уже сказала, что мне нет более дела до вашей усобицы с герцогиней», — твердо сказала я. «И что же?» — в бешенстве вскричал старый маг, выведенный из себя моим упрямством. Ты думаешь, что скроешься от нас? Что в жизни твоей будет хоть одно надёжное укрытие? Хоть одна спокойная минута? Тебя прикончит. Если не старая магия, которую ты вытащила на свет Божий, так те, кто будет за ней охотиться, тебе некуда податься, негде спрятаться, и дни твои сочтены. Возможно, и так. Легко согласилась я. Поэтому мне следует поторапливаться. Я и так отняла у вас слишком много времени. Но в этом имелась и польза. Все, кто присутствовал при этом разговоре, знают правду и теперь могут осознанно решить, как им поступать далее. Я уезжаю из Исгарда. Кто отправится со мной? Констант к которому я повернулась, растерянно охнул и, запинаясь, произнёс извиняющимся тоном. «Но, госпожа Карен, я же чародей теперь, при мессире Каспаре. Два экзамена осталось, чтоб бакалавром называться, а там рукой подать до аспирантуры». Так я и думала, Констант. Я хмыкнула. «Что ж, позволь дать тебе совет. «Следи в оба за тем, чтобы твой научный руководитель не свихнулся. Это имеет чертовски неприятные последствия. Ну а вы, господин Мелихара и мессир Леопольд, последуете за мной?» «Можно подумать, у нас есть выбор», — пробурчал Леопольд. «Люди, узнавшие так много за один вечер, обычно долго не живут». Нас непременно прикончит. Я вижу это по бороде господина Артеморуса. Она очень уж нехорошо сыплет искрами последние несколько минут. «А я с вами всё равно связан нерушимой клятвой», — почти весело отозвался Мелихара, который, подозреваю из всего услышанного, принял во внимание только то, что я отныне разрываю всяческие отношения с Каспаром. И этого ему хватило для того, чтобы смотреть в будущее с надеждой. «Искин?» После незначительной паузы спросила я, пристально глядя на молодого чародея, выглядевшего сейчас да нельзя потеряно. «Рено», — произнёс он в отчаянии. «Но почему?» «Почему ты не хочешь остаться?» «Ты ведь и впрямь можешь стать моей женой. И я говорю это вовсе не потому, что меня кто-то обязал». Тут он с ненавистью посмотрел на Каспара. «Клянусь честью своего рода, что решил жениться на тебе ещё тогда, когда понял, что ты — единственный человек, с кем я мог бы связать себя обрядом на крови. И меня не остановил бы даже гнев моего клана». Я бы защищал тебя до последнего и не позволил бы никому косо взглянуть в твою сторону. Но теперь ты могла бы спасти Лигу, занять высокое положение, быть со мной рядом. Неужели ты настолько презираешь меня до сих пор, что не допускаешь даже мысли о нашем общем будущем? Я обещаю тебе, что никогда не предам твоего доверия. Я горько рассмеялась. «Неужели ты не видишь, Искин, что из себя представляет наше общее будущее?» «Этот господин...» Я кивнула в сторону Каспара, слушавшего речь Искина с величайшим вниманием. «Решил, что может отдать меня. Потом он решит, что может забрать или передарить кому-то другому». Тот Искин процедил сквозь зубы. «Пусть только попробует». А Каспар, соответственно, заметил. «Сейчас я склонен взять назад свои слова. Чёрта с два, дружок, ты её получишь». Но я оставила без ответа эти замечания и повторила свой вопрос. «Ты поедешь со мной, Искин. Я видела, что в душе молодого мага происходит неистовая борьба. Ему и впрямь не хотелось меня терять. А ненависть и ревность к Каспару делала эту утрату почти нестерпимой. Но отказаться от своего положения, от своей семьи, от Лиги, было для него страшнее шага в пропасть. И он отчаянно пытался найти хоть что-то, что могло бы подтолкнуть его. «Рено!» Вдруг выпалил он: "Ты помнишь, что я поклялся исполнить три любых твоих желания?" Я, сообразив, о чём он меня просит, звонко расхохоталась. "Ну уж нет, Искин", сказала я, отсмеявшись. "Если уж ты отправишься со мной, то только по своему собственному решению. Что же до моего третьего желания," Тут я ненадолго задумалась. «Вот о чём я попрошу тебя. Никогда не нападай первым на магистра Каспара и вообще откажись от мысли ему мстить». Мои слова вызвали настоящий переполох. Искин, окончательно поверженный, вскричал «О нет, только не это!» Каспар насмешливо воскликнул. «Он собирался мне мстить? Что за потеха?» Амелихара, не скрывающий своего торжества, громко заявил. «Зря вы это, Карен. Если бы они друг друга удавили, это было бы и славно, и полезно». Артеморус, наблюдая за этой глупейшей перепалкой, от возмущения застонал И вновь принялся скрести подлокотники, яростным шёпотом повторяя. «В такое время! Опускаться до рассуждений о такой ерунде! Проклятие! Я и правда отстал от жизни!» «Ты ведь не простишь меня за это отступничество!» Беспомощно пробормотал Искин, устремив на меня отчаянный тоскливый взгляд. Ты испытывала меня, я не прошёл это испытание. Но неужели нельзя иначе? Неужели выбор всегда такой? Не забивай себе голову, Искин. Я коснулась его руки на прощание. Я всегда знала, до какого предела простирается твоя решимость, и не питала иллюзий. Ты не разбил моё сердце во второй раз. Не вини себя. И, кроме того, я видела, что ты смухлевал, когда бросал кости тогда в подземелье. «Ты видела?» — Искин закусил губу. «Вот же жулик!» — с осуждением промолвил Леопольд. «А какой искусный! Я ничегошеньки не заметил!» трос Торжествуя, объявил Мелихара, но я покачала головой, призывая демона не переусердствовать. Молодой чародей выглядел до нельзя подавленным и устыженным. «Я понимаю, почему ты так поступил, Искин», — с искренним сожалением сказала я. «Но и ты должен понять, что для меня этого недостаточно». Каспар как и прежде внимательнейшим образом следил за разыгравшейся на его глазах сценой и удовлетворённо улыбнулся, словно получив подтверждение неким своим догадкам. Я, отвернувшись ото всех, уже застёгивала свою рваную куртку, поглядывая в сторону двери. Мой самозваный крёстный, заметивший и это, окликнул меня. «Карен!» И когда я повернулась к нему, Взглядом указал на свой плащ, небрежно наброшенный на спинку кресла. «Твоя куртка никуда не годится, дорогая крестница». «Вы всё ещё продолжаете заботиться обо мне, мессир?» С вызовом спросила я, однако шагнула к нему. «Моё желание свернуть тебе шею вряд ли будет удовлетворено какой-то ничтожной простудой», отвечал Каспар. А когда я оказалась совсем рядом, потянувшись за плащом, магистр быстро шепнул так, чтобы Артеморус не расслышал его слов. «Не вздумай отдать корону ни своей матушке, ни уж тем более батюшке. Она не должна попасть к ним в руки. Лучше вышвырни её в ближайшую канаву, если уж не будешь знать, что с нею делать». Спасибо. Шепнула я в ответ, делая вид, что плащ зацепился за кресло, и я пытаюсь его высвободить. Но мне придётся сделать по-другому. У меня нет выбора. «Ты ненавидишь меня?» — спросил Каспар. «Нет», — ответила я честно. «Вы не могли поступать иначе. Я знаю». Последними словами мы обменялись, не таясь, что немедленно стало поводом для череды осуждающих взглядов. В кабинете не нашлось ни единого человека или демона, которому пришлось бы по вкусу, что мы с Каспаром прощались далеко не как враги. И Артеморус, и Искин, и Мелихара, и Леопольд дружно принялись выказывать однообразные признаки крайнего недовольства, хотя, Доселе мне казалось, что ничто на свете не способно объединить их. Ты не уйдёшь далеко, злобно произнёс артемору савильский. Как только чары короны ослабеют, а это случится очень скоро. я отправлю за тобой погоню, от которой тебе не скрыться и под землёй. Отправьте ее лучше за магистром аршамбо посоветовала я. Он, не получив корону, очень расстроился и, насколько мне известно, отправился открывать тот портал. Ничем хорошим его попытка не обернётся, по моему скромному мнению. «Безумному проходимцу не сдобровать», согласно кивнул Каспар. «Раз уж ты намерена сбежать, то главным виновным мы назначим именно его». По-моему, это будет весьма справедливо. Впервые с ним соглашусь. Мелихара уже подталкивал меня в спину, нетерпеливо поблескивая глазами. Надеюсь, в армарике его будут кормить ещё гаже, чем в родном доме. Он это заслужил. Пойдёмте же, Карн. Нам нечего больше делать среди этих подлых людишек. Прощаться я не стала. Разговор и без того вышел долгим. Торопливо мы пробежали по безлюдным коридорам резиденции Аршамбо. Все слуги словно провалились сквозь землю. Должно быть, они были обучены не смущать тайных визитёров излишним вниманием. Вряд ли кому-то из них могло прийти в голову, что на главу лиги могут совершить дерзкое нападение в стенах его же собственного дома. Невозмутимый привратник, завидев нас, кликнул кого-то из своих помощников и спустя несколько минут наши скакуны, с сброя которых была вычищена до блеска, уже стояли у ворот. «Гонорий, друг мой!» С чувством обратилась я к лоснящемуся коню, которого словно напомазили в конюшнях Артеморуса. «Уж не обессудь, но второго такого роскошного вечера в твоей жизни уже не случится». «Сколько продлится действие тех чар?» — шёпотом спросил Милихара с беспокойством оглядываясь на дом. «Не знаю, но полагаю, что недолго, раз уж мы унесли артефакт с собой», — ответила я, вновь натягивая на голову грязную шапку. «Нам нужно убираться из города до того, как закроют все ворота». «Куда мы направляемся?» — спросил Леопольд, уже нетерпеливо стучащий пятками по бокам своего мула. «У вас есть какой-то план. Только не говорите, что вы и впрямь собираетесь бежать, куда глаза глядят». «Давайте-ка сначала покинем столицу, а затем я изложу вам свои соображения». Уклончиво ответила я, настороженно озираясь. К привычному предчувствию беды Добавилась новая, тревожная нотка, очень беспокоящая меня. В княжество вместе с зимой пришла пора длинных ночей, и на улице давно уж спустилась непроглядная тьма. Лишь кое-где мерцали фонари, покачивающиеся на ветру, но их слабого света не хватило бы и для того, чтобы разглядеть собственные следы в грязи. Вскоре мы очутились в лабиринте запутанных узких переулках самой старой части города, и нам стоило немалых трудов найти дорогу к восточным городским воротам. Неподалёку от них нам довелось проехать у высокой кованой ограды богатого дома, и я с тревогой заметила, как в приоткрытые ворота въехала группа молчаливых всадников, с которыми нам едва удалось разминуться. Все они были укутаны в плащи так, что нельзя было разглядеть ничего, кроме глаз, и я не могла поручиться, что причиной этому стала одна лишь непогода. Похожее зловещее движение наблюдалось и около двух харчевен, скрипучие вывески которых заставили магистра Леопольда издать серию тоскливых вздохов. Но вместо того, чтобы притягивать к себе добродушных выпивох, Кабаки этой ночью стали пристанищем для подозрительно тихих гостей. Я видела, как они тенями выскальзывают из-за дверей, всё так же кутаясь в плащи. «Не нравится мне всё это», — заметил вполголоса Мелихара, поравнявшись со мной. «Даже нынешняя дурная погода не должна была сделать горожан настолько мрачными». «Ваша правда, господин Милихара, — вздохнула я, укрепляясь в мысли, что покинуть столицу нынче будет не так уж просто. Ожидания мои оправдались. У самых ворот чья-то крепкая рука остановила ганория, который едва не сбросил меня от неожиданности. Пока я усмиряла испуганную животину, путь нам преградили сразу несколько мрачных господ, чьих лиц было не разглядеть — под низко надвинутыми шляпами. Зато своё оружие они ничуть не скрывали, несмотря на то, что мало походили на магов или дворян. В былые времена то было верным признаком разбойников или иных головорезов, не признающих законов нашего добрейшего князя. Но сегодня выдался воистину странный вечер, и я не спешила с выводами. «Куда держите путь?» — осведомился один из них. «Это ещё что такое?» — опасливо возмутился магистр Леопольд, чего мула также ухватили под узцы. «Неужто в довершении всего нас ещё и ограбят нынче ночью?» «Мы простые и честные люди. Приехали посмотреть на столичные чудеса», — поспешил прибавить Мелихаро, правильно рассудив, что ссорится с кем-либо нам не с руки. «Просто припозднились. Теперь вот торопимся в родные края. Путь неблизкий «Честные люди?» — с насмешкой переспросил один из разбойников, показавшийся мне их главарём. «Не слишком-то вы похожи на честных людей. Не удивлюсь, если вы чистые воды чародейские прислужники». «Точно! Чародеи!» — подхватил кто-то из его подручных. «Или приспешники колдунов!» «Нет уж! Их выпускать из эсгарда никак нельзя!» Откуда-то из темноты донёсся голос. «Что там у вас, Горат?» И я, сощурившись, разглядела за углом ближайшего дома отблески костра, рядом с которым двигались какие-то тени. Также я услышала, как бряцает их многочисленное оружие и почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Поймали каких-то подозрительных людей, сударь!» — отозвался тот, что остановил моего коня. «Сдаётся мне, с ними что-то нечисто. Направлялись к воротам. Пока что задержим этих мошенников, а затем с ними хорошенько побеседуют». В голосе его были слышны зловещие нотки. Леопольд, чьи зубы начали явственно отбивать дробь, тихонько запричитал. «Плохи наши дела, плохи наши дела!» А Мелихара, которого как раз принуждали спешиться, принялся энергично тыкать пальцем себе в макушку, что, разумеется, вызвало дополнительные подозрения у тех, кто окружил нас плотным кольцом. «Я не стала дожидаться», пока меня стащит с лошади, и спрыгнула сама, чувствуя, что от усталости и волнения едва стою на ногах. Знаки демона были мне понятны. Он пытался намекнуть, что пришло время вновь воспользоваться короной. Но я хорошо помнила, что поклялась этого не делать и не собиралась нарушать эту клятву, ведь именно этого желала губительная сила, сокрытая в артефакте. Я знала, что корона будет всеми способами искушать меня снова и снова прибегать к её помощи, и не удивилась бы, окажись это неприятное происшествие её проделкой. Нарушив клятву один раз, я бы стала нарушать её снова и снова, пока не стала бы истинным чудовищем или же погибла бы из-за её козней. Но сегодня короне не повезло. О наступлении вечера, подобного этому, меня давно предупреждали. Недаром мне показалось знакомым имя герцогини Арборе, ведь его я услышала задолго до встречи с Артеморусом и теперь окончательно уверилась, что ничего не путаю. «Арборе», — некогда сказал нам случайный знакомец — сопровождавший странные повозки, везущие в столицу тайный груз из городка Фива. И прибавил, что после самой тёмной ночи наступает рассвет, а заветное слово поможет отличить друзей от врагов в смутное время. Я шагнула к главарю и тихо произнесла, едва ли не на ухо. Вы зря нас остановили, уважаемый. «У нас с вами одна цель и одна госпожа». И чуть повысив голос, прибавила «Арборе». Мои слова возымели действие. Наших лошадей тут же оставили в покое, а главарь, с сомнением посмотрев на нас, махнул рукой, показывая, что нас можно пропустить. «Свои!» крикнул он, оповещая тех, кто скрывался за углом, и мы беспрепятственно достигли ворот. Там я снова повторила имя герцогини с важным и таинственным видом. И вскоре мы уже подгоняли лошадей, торопясь покинуть предместье, также объятая зловещей тишиной, которая нарушалась лишь скрежетом натачиваемых клинков до да позвякиванием кольчуг. «Что за чертовщина творится в изгарде? Что это все означает?» — проорал наскаку магистр Леопольд, позабывший о всякой жалости к своему мулу и нахлёстывающий его усерднее, чем монах, усмиряющий плоть самобичеванием. «Это означает, что герцогиня арбора приняла решение!» — крикнула я в ответ. «Из затеи Артеморуса ничего не вышло!» Ей не настолько нужна дочь, чтобы отказаться от власти. «Сегодня ночью чародеям придётся туго», — со злорадством заметил Мелихара, держащийся со мной наравне. «Мне даже немного жаль этого хлыща Искина. Вы поэтому звали его с нами?» «И поэтому тоже», — ответила я, помрачнев. «Но они должны суметь извернуться». Всё-таки и Артеморус, и Каспар — те ещё плуты, а действие короны давно уже ослабело. «Так куда мы направляемся?» — возопил Леопольд, от отчаяния позабыв, что сжимает в руках поводье и возводя их к небу, на котором уже показалась яркая луна. Мул тут же замедлил ход, почуяв, что его хозяин не столь зол, как растерян и не станет так уж рьяно молотить каблуками по его бокам. Я, подумав, также натянула поводье Нам и впрямь следовало перекинуться парой слов, прежде чем... Ну, словом, мне нужно было дать моим друзьям несколько советов. «Вы слышали, как Каспар говорил, что Сальватор сейчас на островах Иоферре?» Начала я с вопроса, заставившего Леопольда и Мельхара дружно кивнуть. «Не знаю, насколько разумно то, что он затеял, но у него есть хорошее укрытие. А герцогиню он знает лучше, чем кто бы то ни было. Нужно рассказать ему всё о провалившейся интриге Артеморуса и о бунте в Эсгарде. Он должен быть готов к войне». «Иоферра находится где-то на юге», — глубокомысленно уточнил магистр Леопольд. что ж Я согласен. И даже не стану вам второй раз напоминать, что я с самого начала говорил вам. Нужно бежать на юг, там сущий рай. Сальватор, вы хотите с ним примириться? Перебил его Мелихара. Не скажу, что я искренне рад. Мы с ним расстались не на добром слове, но звучит вполне разумно. «У вашего батюшки есть, по меньшей мере, одна положительная черта. Он ненавидит вашего крёстного». «Да, я думаю, он вас примет, когда узнает правду о замысле Каспара», — согласилась я. «На Иоферре будет всяко безопаснее, чем в Эпфелиреде. А...» «Постойте!» — Мелихара вдруг вытаращился на меня и протестующе замахал руками. «Вы сказали, что Сальватор примет нас, то есть нас с Леопольдом, но это значит... это значит, что вы с нами не собираетесь, не так ли?» «Не думаю, что у меня получится», — мягко произнесла я, вглядываясь в луну, мелькающую среди туч. Конь шел медленно, И я видела, что вокруг его копыт уже расплёскивается густой туман, поднимающийся всё выше, как это бывает с речной водой во время весеннего разлива. «О чём вы говорите?» — вскричал демон. «Что за чушь? Куда это вы собрались?» «Вы же сами помните моё обещание», — грустно сказала я, склонив голову и, глядя только на молочно-белые вихри, стелющиеся по земле и скрывающие мёрзлую землю всё надёжнее. Лесной король сказал, что я должна вернуться к нему и рассказать, чем закончилась эта история. «Пусть этот мерзавец провалится в Присподнюю!» Милихара попытался меня нагнать, но, несмотря на то, что мой конь ступал медленно, словно погружаясь в сон, Поравняться со мной ему никак не удавалось. «С этим сумасбродом нельзя иметь дело. Откажитесь от своего слова!» Но он столько раз помог мне. Я говорила всё так же, не поднимая головы и не оборачиваясь. Отсрочил приход зимы. Шутка ли? Знай об этом магистр Аршамбо, его восторгу не было бы предела. Пока он искал повсюду древнюю магию, она царила в изгарде, безраздельно. Мне кажется, лесной король умеет читать не только прошлое, но и будущее. Не думаю, что он решил меня отпустить лишь из одного желания послушать, как меня в очередной раз обманули и предали. Ему нужна была эта корона, и если рассудить, кому ещё она будет впору. Ей нечего делать в нашем мире, и спрятать её надёжнее от цепких рук магов мне всё равно не удастся. Аршамбо говорил, что духи весьма щепетильны в вопросах наследования, и законы их весьма запутаны. Должно быть, сам Ренеке не мог взять артефакт, но увидел, что мне на роду написано до него добраться. корона. И одна длинная история. Это то самое приданное, о котором я говорила. Лесной дух отправил меня его добывать и теперь ждёт, когда я брошу добытое к его ногам. Взамен я испрошу для вас у лесного короля право ступать по его тайным дорогам, и вы доберётесь до Иофера целыми и невредимыми. «Остановитесь! Вам нельзя туда возвращаться!» Теперь голос Мелихара звучал приглушённо, и, оглянувшись, я увидела, что за моей спиной теперь лишь стена тумана, такая же, как и впереди. «Карен! Не уходите!» кричал демон в отчаянии, но голос его звучал всё тише. «Я вернусь! Обещаю!» — крикнула я. «Мы же с вами связаны! Не забывайте!» Не знаю, расслышал ли он мои слова. Туман становился все гуще и напоминал огромное облако, которое упало на землю, не выдержав собственной тяжести. Сама я была уверена в том, что говорю правду. На мне стояла метка короля Ринеке. Но тот обряд, что связал меня с Мелихара, являлся магией не менее древней. Вряд ли у лесного духа получилось бы разорвать эту связь. И я чувствовала, что теперь он не станет удерживать меня силой. Ведь в какой-то мере я стала равной ему» раз уж сам великий Горбун позволил мне стать его временной наследницей. Сила короны, почуяв родную ей стихию, теперь бушевала и рвалась на волю, призывая меня слиться с нею и тем самым освободить. Но я отказывала ей, мысленно говоря, «Ты скоро обретёшь достойного хозяина» и продолжала размышлять, что же было предопределено свыше. Моя встреча с Ренеке, давшим мне пропуск в миры духов, или же моё право взять корону. Отчего мне было позволено дотронуться до неё? Вряд ли я являлась кем-то особенным. Скорее всего, мне досталась роль хлипкого, ненадёжного мостика между двумя королями духов. Мёртвым и живым. И единственным предопределением, Выпавшим на мою долю, Была передача короны из истлевших рук Сильная и умелая. Что ж, сметливый посыльный дорогого стоит. А если он приносит добрые вести, То его обычно отпускают живым. Впереди в тумане маячил огонёк, Слышались отзвуки весёлой музыки. И я знала, что меня ждут.